эльфы. И что же тут вообще происходит? Наритан Прониар, посол великого княжества эльфов, раздражённо отмахнулся от верного слуги, который тихо попытался ему подать любимое вино, после чего постарался всё же осмыслить всю эту ситуацию, которая сложилась в последнее время. Для начала стоит не забывать о том, что сам по себе посол великого князя и так был сильно провинившимся перед своим господином. А тут еще и такой сюрприз. Конечно, эльфы рассчитывали на то, что все-таки сумеют достаточно быстро исправить ситуацию с империей, и их планы нельзя было так просто отбрасывать в сторону, особенно связанные с разрушением планов самих светорожденных, как эльфы любили себя называть. Но для этого было необходимо любой ценой исправить положение дел в империи Даирин. Это раньше они могли фактически чуть ли не свободно ходить по этим землям. Теперь же ситуация очень сильно изменилась. Теперь эльфы не могли так просто взять и проявить свой интерес к чему бы то ни было. Любая подобная попытка вызывала у местных разумных агрессию, ничем не мотивированную, но всё же агрессию. Ну и что, что при этом могли погибнуть какие-нибудь люди? Кого интересуют подобные нюансы? Однако ситуацию осложняют именно факты, которые даже после смерти старого императора Брахра никак не изменились. Расчёт эльфов был именно на то, что пришедшие к власти новые, разумные окажутся более лояльными к интересам Великого леса. Но этого не произошло. Более того, молодой император Аргар открыто заявил о том, что полностью поддерживает политику почившего руководителя этого государства. К тому же у самого этого семейства, поднявшегося по своей родословной, появились весьма интересные артефакты, которые имели для тех же эльфов достаточно большое значение. Взять хотя бы адомантитовый поднос, явно являвшийся изделием древних магов. Более того, отправив несколько изображений с этого подноса, который он запомнил в великое княжество, посол эльфов внезапно для себя узнал о том, что этот предмет имел отношение к древним логам. А это была очень могущественная раса в далёком прошлом этого мира. Но сейчас она была мифической, то как банально считается вымершей. А тут вдруг такой сюрприз. Потом появление этих самых нарядов у дочери герцога Майриис Поучий шёлк был огромной ценностью. При всём этом эта молодая девушка даже не скрывала того, что эту ценность она получила в подарок, в подарок от какого-то барона. Что за глупость такая? Да, этот барон тоже получил в ответ подарок в виде того самого титула графа. Однако самому послу было заметно то, что после случившегося обмена любезностями этот молодой дворянин казался чем-то весьма недоволен. Что именно его разозлило? Многие бароны мечтают стать графами, однако самого Наритаана Праниара сейчас в первую очередь беспокоил отнюдь не этот факт. Слишком много ценностей было у мало кому известного дворинина империи, а значит придется обратить на него очень пристальное внимание. Тем более, что обдумывая эту ситуацию, посол вдруг вспомнил, что ранее уже обращал внимание на этого молодого парня. Ну, как сказать, молодова сравнительно, особенно по сравнению с эльфами. По всем тем данным, которые послу принесли его информаторы, Наритан Прониар уже знал о том, что этот разумный довольно неплохо отличился на службе империи, и уже только по этому стоило понимать, что он сам по себе, возможно, имеет большое значение и даже возможно, может принести пользу для самого великого княжества эльфов. Вот только как это сделать? Слишком уж необычным был этот парень, слишком гордым для провинциального барона. А это говорило о многом. Тщательно подбирая информацию, Наритан Праньяр выяснил также и то, что у этого парня некоторое время назад, как ни странно, возникло достаточно много конфликтов с представителями воссала в семье герцога Майриз. Однако же тот всё равно почему-то продолжал покровительствовать ему. Посол слышал слухи о странных ситуациях, связанных с арестом самого высокородного дворянина и исчезновением члена его семьи. Только эти подробности особо не разглашались. И сейчас вдруг стало известно, что этот молодой барон оказал империи, да и самому этому семейству, чей представитель стал новым императором, довольно большие услуги. Опытный эльф заранее подозревал во всём происходящем какой-то подозрительный подвох. Вот только то, с чем он мог быть связан, Наритан Прониар не знал. Теперь, конечно, надо было искать, учитывая, что в последнее время положение самого посла значительно ухудшилось, ввиду того, что этот разумный, ставший императором, категорически не признавал того, что тому же княжеству эльфов надо сделать определённые послабления. Проблема заключалась именно в том, что многие торговцы сейчас отказывались возить через территорию империи свои товары в княжество, только из-за того, что император Брахер обложил их повышенным налогом. Но раз новый император подтвердил все эти приказы, то эльфам надо с ним как-то бороться, искать какую-то возможность, чтобы заставить этих разумных признать величие народа эльфов. Вот только будет ли так на самом деле, этого точно сказать было нельзя. Естественно, что делать что-то своими руками эльфы не собирались. Поэтому Наритан Прониар тут же приказал своим агентам найти недовольных дворян, которые были готовы на всё, лишь бы постараться наказать выскочку, возвысившегося по прихоти нового руководства государства. Потом уже будет поздно что-то менять. Да, эти самые дворяне, которых намеревался использовать посол эльфов, заранее приговорены. Вряд ли новый император простит им подобное самоуправство. Но разве такие мелочи должны беспокоить настоящих светорождённых? Нет, это не их проблемы. Пусть эти низшие ублюдки поймут, что представителей великого княжества нельзя недооценивать. Сначала надо нанести удар по этому новоявленному фавориту. А что? Он тут, понимаете ли, считает себя защищённым. Но ведь это не так. Всего лишь по той причине, что эльфы на эту защиту всегда плевать хотели. Их такие мелочи никогда не интересуют. А то, что эльфы всё равно получат желаемое, это никого из них не касается. Кто бы что ни говорил, но такова судьба всех низших: либо служить на благовысшим, либо умереть. А у эльфов это как раз-таки прекрасно понимают. Приняв определённые решения, Наритан Прониар тут же отписался в княжество о случившемся казусе, открыто касающемся возможного противостояния, но без лишних подробностей. Всё же паучий шёлк очень ценился самими эльфами, и не только из-за того, что он мог быть весьма ценным и редким материалом. Тут основное дело было ещё и в другом, в том, что этот материал имел большую ценность ещё из-за своих магических свойств. В эту ткань можно было спокойно вплетать достаточно большое количество магических плетений, которые в последствии могли действительно достаточно сильно усилить самого хозяина такой одежды. Поэтому ее берегли. Достаточно долгое время у эльфов были некоторое время запасы подобной ткани, но они потом закончились. Тут же вдруг появляются подобные наряды, которые не могли просто так, неизвестно откуда появиться. Тем более, что никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что этот разумный ещё не так давно был достаточно успешным поисковиком. Опытный поисковик, к тому же достаточно удачливый, этот разумный мог обнаружить в пустоши какой-нибудь из городов логов, а там могло быть всё что угодно. Начиная с обычных складов, имеющих отношение к производству паучьего шёлка, заканчивая и самим производством. Ведь если где-то сохранились, к примеру, цеха по производству такого материала, то эльфы должны получить их первее всех, так как это имеет просто огромное значение для великого княжества. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому посол эльфов должен был узнать всё про этого мальчишку. К тому же, это странное баронство, как ни странно, оказалось на границе империи с пустошью. А это ли не тот факт, который говорит как раз в пользу подозрений посла. Значит, надо постараться выяснить всю подноготную этого разумного, выяснить всё, что только возможно про этого парня. Слишком уж мужик какой-то необычный этот дворянин империи. Значит, надо попытаться добиться своего. И именно поэтому им было решено отправить на территорию земель этого разумного группы наёмников, которые должны будут собрать максимум информации про него, про него самого и про его баронство. Конечно, было бы лучше, если бы на это дело ему удалось бы отправить тех же самых рейнджеров эльфов. Вот только проблема была в том, что после всех провалов, которые сопровождали его работу посла, ему уже никто не доверял подобных бойцов. К тому же, среди них в последнее время было много потерь, и великий князь не желал тратить подобные ресурсы. Особенно, если учитывать тот факт, что даже несколько гвардейцев князя эльфов, включая сюда ещё и единственного имеющегося у эльфов мага-некроманта, банально пропали. Учитывая это, посол Эльфа в империи Дайрин уже не пользовался доверием великого князя. Однако новости, которые на Ритаан Праниар намеревался со временем сообщить своему господину, должны были позволить ему наконец-то вернуть свои позиции верного слуги и преданного исполнителя великого князя. Как ни крути, этот вопрос надо было решать, и он намеревался это сделать. Правда, во что ему это обойдется, никто не знает. Но у старого эльфа выбора сейчас просто нет. Ему надо обеспечить себя возможностью. Если для этого придётся погубить ещё пару сотен разумных, то так и будет. И для опытного интригана, у которого за спиной сотни лет опыта в таких делах, это не будет проблемой. Ему просто надо действовать и действовать достаточно быстро. Отправленные в догонку за этим графом разумные, который почему-то покинул столицу, должны были доставить ему всю необходимую информацию. Сам же Нариотан Прониар принялся старательно планировать дальнейшие действия, ведь ему надо было найти возможность максимально быстро получить желаемое. Для этого нужна информация, как ни крути, как ни пытайся извернуться, вариантов тут нет. Но за все его нервы эти проклятые людишки всё равно ответят. Ответят своими жизнями. А то видишь ли, взяли моду, думают, что по какой-то причине именно они имеют полное право распоряжаться своими собственными жизнями. Нет уж, так не пойдёт. Именно эльфы хозяева их жизней, кто бы что ни говорил, но это был факт. Факт, с которым этим людишкам лучше смириться. Единственное, о чём сейчас старательно переживал эльф Так это только о том, чтобы эти самые людишки не посмели в последствии перейти дорогу эльфам, взять хотя бы этого несчастного барончика. Кто знает, какие замыслы у него? Вряд ли этот разумный так легко и просто сдадется. Скорее всего, у него есть какие-то свои планы. И учитывая этот факт, эльфы должны сделать так, чтобы все секреты этого молодого дворинина оказались у них в руках. Сам этот молодой дворянин может рассчитывать на что угодно, только в планах эльфов нет места для его интересов. Тяжелов вздохнул в очередной раз, но Ритаан Прониар был вынужден признать, что некоторые вещи ему все равно придется использовать. Например, необходимо попытаться выяснить, что же все-таки случилось с теми же самыми эльфами-гвардейцами, сопровождавшими того самого темного мага-некроманта. Это была достаточно большая ценность для княжества, чтобы так просто сбрасывать все это в сторону. Но все попытки посла эльфов обнаружить причины подобных событий ни к чему не привели. Эти разумные просто исчезли, словно их и не было. Проблемой для старого эльфа было то, что рейнджеров он использовать действительно больше не мог, и ему оставалось только рассчитывать на самого себя. А как он мог доверять наемникам? Тем более, что наёмники иногда могли начать задавать вопросы. Сам Наритаан Прониар сейчас был вынужден сотрудничать с ними через подставных лиц. И все необходимые нюансы в данном случае не расскажешь и не доверишь. Люди есть люди. Какими бы опытными наёмниками они не были, и использовали различные обещания и клятвы. Например, желая сохранить тайну нанимателя, ничего этого в принципе не будет. Как факт, ему приходилось сейчас тратить время и деньги для того, чтобы вынудить этих разумных любой ценой всё же предоставить ему то, что нужно. Только вот основная хитрость и проблема заключались именно в том, что наёмникам в империи доверить всё до мелочей он просто не мог. Ещё раз обдумав всё то, что ему придётся делать в будущем, эльф снова вздохнул. Сообщать великому князю о том, что он обнаружил, сейчас нет смысла. Сего лишь по той причине, что раньше он уже сделал такую ошибку. В результате провала замысла великий князь был весьма недоволен. Теперь же, пока у самого Пауса Эльфа не будет нужной информации, он не совершит такой глупости. Кто знает, вдруг он опять случайно ошибётся. Если он поспешит, то князь прикажет его показательно наказать, а этого ему самому бы не хотелось. Наритан Прониар и так был лишён многого за все эти ошибки. Хватит уже страдать. Честно говоря, посол эльфов просто не понимал того, почему он должен страдать за всё происходящее. В первую очередь должны страдать исполнители, которые не справляются со своими поручениями. Но основная проблема для него была именно в том, что исполнители в последнее время бесследно исчезали, и это было очень плохо. Всего лишь по той причине, что ему просто не было возможности на кого-то свалить основную вину. Так бы он не страдал. А раз исполнители исчезли, то виноват именно тот, кто их отправлял на задание. Это означает, что подготовка была сделана неправильно, вернее, не полностью. Информации для исполнителей было недостаточно. Всё это говорило отнюдь не в пользу самого посла, поэтому он и переживал сейчас. Также, не желая спешить, Наритаан Праньяр старался собрать максимум информации про этого разумного, который был слишком уж подозрительным. Вроде бы ему дали то, что хотят получить все дворяне: следующий по рангу титул, что должно было его возвысить, а он еще и недоволен. Конечно, Наритаан Праньяр мог бы рассчитывать на своих агентов, которые у него должны были быть фактически в каждой достаточно значимой дворянской семье империи. Вот только проблема была в том, что в этой семье умудрились как-то избавиться от всех чужих агентов. Они просто исчезли. Скорее всего, старый Герцк Майрис оказался не настолько глуп и не доверял кому попало. Возможно, вот только самого посла спасала именно то, что он заранее предусмотрел возможность провала. И сделал так, чтобы всех этих агентов контролировал посредник, который при попытке его захватить был банально убит. Эльфы умели делать подобное, специально вкладывая в голову разумного определённые команды, которые позволяли уничтожать такого разумного, не оставляя следов. Вот, например, какой самый важный след, который возможно оставить в руках противника. Это именно душа посредника-исполнителя. Как бы ни хотел разумный сохранить тайну, но после его смерти любой некромант может вызвать душу умершего и допросить её. В этой ситуации никакие клятвы и желания разумного не действуют, и душа просто расскажет всё, лишь бы её отпустили. Однако то, что делали эльфы со своими агентами, позволяло им избегать такого провала. В момент опасности душа разумного практически моментально вырывалась из тела и сразу уносилась за кромку, принудительно. Возможно, кто-то скажет о том, что это жестоко, но не в данном случае, особенно когда речь идёт о безопасности интересов и дел представителей великого народа, кого интересуют желания простых смертных? Да никого, пусть что хотят, то и думают. Но у эльфов возникли проблемы, и эти проблемы имели под собой очень жёсткие основания. В первую очередь, речь идёт о монополии эльфов на паучий шёлк. По сути, эльфы имели полное право этим заниматься, и ни у кого спрашивать разрешения они не собирались. Хотя возможности у них больше не было, но легенды оставались легендами. А теперь что? Легенда разрушена. Если какой-то простой барон из империи Даирин позволяет себе подобное, то почему себе подобного не могут позволить эльфы? А они не могут себе этого позволить, это факт. Так что с этим дворянином придется достаточно быстро разобраться. Вот только расчет был именно на наемников, и это настораживало. Именно поэтому еще немного подумав, наритан-прониар решил послать на это задание не одну группу, а сразу две. А что? Пусть друг друга проконтролируют, а то в последнее время у эльфов и так дела были совсем плохи. Поэтому ему было необходимо как можно быстрее получить результаты. Да, обычно эльфы не особо спешат, особенно если учесть тот факт, что у них впереди сотни, а то и тысячи лет жизни. Всё это вполне понятно, но при всём этом не следует забывать о том, что его дела и так были не слишком хороши. Исходя из этого, ему лично надо было спешить, ведь он уже опаздывал, сильно опаздывал. Конкурентов у него всегда хватало. Сейчас его только спасало то, что в империи Дейрин никто из этих самых конкурентов побираться в качестве посла не желал. Всего лишь по той причине, что здесь было не слишком уютно для эльфов, и они заранее были в уязвимом положении. А это было совсем не то, чего им бы хотелось. Тем более, что местные жители действительно были агрессивно настроены к представителям высшей расы, и это было плохо. По крайней мере раньше так не было, но теперь уже ничего не поделаешь. Необходимо было исправлять ситуацию и как на Ритаану, про Неару это все сделать. Был только один вариант: заставить этого разумного, у которого были какие-то странные секреты, выдать их эльфам. А что? Нечего ему было лезть туда, где эльфы должны властвовать. Если это секреты эльфов, то они и должны остаться. у своих истинных хозяев. Поэтому он начал собирать максимум возможной информации, особенно когда речь зашла о наёмниках. Дело в том, что за последнее время несколько довольно крупных отрядов наёмников банально исчезли. Вроде бы кто-то говорил о том, что они были разбиты во время выполнения своих заданий. Странно, ведь в данной ситуации речь шла о тнють, не о каком-то сверхсложном задании. И это ещё больше настораживало. Словно кто-то старательно пытался лишить именно его возможности действовать. Ну кому это могло понадобиться? Глупо всё это. Кто мог знать, что эльфы будут играть в свои игры? Сами наёмники? Нет, Наритан Прониар всегда хорошо платил за выполнение работы, поэтому против него вряд ли бы они попытались так действовать. Тогда что происходит в империи? Честно говоря, старый эльф уже на уровне инстинктов искал подвохи в происходящем. И одним из таких подвохов для него было само появление всех этих артефактов и паучьего шёлка. Может быть, это действительно кто-то из его врагов на поприще служения великому князю решил себя проявить? Ну, слишком уж явно они себя проявили. Паучий шёлк просто так невозможно было взять без разрешения великого князя. Неужели сам великий князь и решил наказать своего верного слугу? Это в принципе было бы невозможно. Резко выдохнул на ритан Праньяр, медленно покачал головой. Это я сам прекрасно понимаю. Происходящее слишком уж дико выглядит. Для того, чтобы его наказать великому князю, было бы достаточно просто вызвать правеневшегося к себе в княжество и заставить ответить за то, что он не сделал по приказу великого князя. Всё, какой смысл устраивать всё это? Нет. Здесь должен быть ещё какой-то фактор. Вот только какой? Может быть, великий князь, если и участвует во всём этом, просто желает проверить его. Вдруг он действительно поверил кому-то из врагов старого и верного слуги. И теперь хочет выяснить, справится ли Наритаан Прониар с подобной охотой и найдёт ли того, кто действует за спиной у эльфов? Такое вполне было возможно. Если это так, то он наоборот должен проявить инициативу. Значит, придётся посылать две, а то и даже три группы наёмников. Дорого? Да, очень дорого. Вот только и сам эльф понимал, что невыполнение подобного задания может обойтись ему ещё дороже. Так что вариантов нет, придётся поднапрячься. Хотя деньги у него всё же заканчивались. Всё затрудняло именно то, что ему приходится делать всё через посредников. Тут ничего не попишешь. Лишний раз демонстрировать кому-то заинтересованность эльфов, даже если это дело полностью было запланировано великим князем, ему просто нельзя. Так что выбора у него действительно нет. Ему нужна информация, и как можно больше. Не хватало ещё ему упустить такой шанс. Если это дело замыслил именно сам великий князь, то после того, как верный слуга докажет свою правоту, и тот факт, что его просто оболгали, Наритан Прониар может получить всё то, что ему необходимо. Например, великий князь может предоставить ему этих самых рейнджеров для того, чтобы было проще выполнять задания великого леса. А что? Это очень важно, настолько важно, что даже сам посол был бы не против того, чтобы его именно так проверили. Тем более, что в данном случае он может вернуть себе свои возможности, так что придётся делать всё то, что необходимо. Приняв такое решение, старый эльф решительно пошёл снова на встречу со своим агентом. Посредник должен сделать всё так, чтобы его хозяин, в данном случае именно посол эльфов, больше не разочаровался в нём. Ему и так не нравилось положение изгоя. А ведь именно из-за этого он никак не мог даже на время вернуться в великий лес. И он уже устал видеть вокруг этих проклятых людишек. Его от всех этих нищих уже тошнило, как ни крути. Поэтому наритаан прониар уже достаточно тяжело переживал свое присутствие в столице империи Даирин. Ему хотелось отдохнуть, а это было возможно только в том случае, если великий князь будет им доволен. Так как чем больше он понимал замысел великого князя, тем больше ему хотелось сделать всё эффективнее и как можно быстрее. Нельзя больше разочаровывать владыку всех эльфов, иначе для него лично всё это закончится очень плохо. Для того, кто провинился, не будет ни единого шанса вывернуться из этой ситуации. И тут ничего не поделаешь. Таковы правила жизни эльфов. И тут действительно надо спешить. Иначе он в последний раз может проиграть.